Третий колодец обнаружился через несколько часов поисков. Дуб, одинокий, старый и могучий, рос на краю вспаханного поля в сорока метрах от развалин. Каменный круг находился примерно посередине. Даже удивительно, как его до сих пор не засыпали камнями, поскольку за коровником уже вздымались настоящие пирамиды. Марек принял командование на себя. Не обращая внимания на протесты Михала и моей мамуси, он объявил перерыв в раскопках и отправил всех родственников на полевые работы. Подключившись к колодезной каторге, Франок абсолютно забросил хозяйство. Найденный колодец мы должны были раскопать только по окончанию уборки и раскопать за один раз, не оставляя злодею времени на махинации. Франок с облегчением вздохнул и на рассвете отправился в поле. родственники складывали снопы тетя яде дала выход своей страсти и щелкала что ни попадя меня отправили в фотомастерскую для получения пленки с подошвами убийцы с пленками пришлось ехать в варшаву поскольку в венгрове тематика снимков могла вызвать ненужную сенсацию то покойник то громадные следы то еще что нибудь необычное моему приезду в варшаву очень обрадовался отец который как раз вышел в отпуск я хотел ехать в завтра сказал он. Но ну, раз так, поеду сегодня вместе с тобой. Сейчас соберусь. Поэтому обратный путь я проделала вместе с отцом, которому я прокричала все сенсационные известия. Делать это было не совсем удобно, поскольку отец сидел сзади и приходилось кричать за себя. На переднем сидении он не хотел ехать ни за какие ковришки, поскольку 30 лет назад пережил автокатастрофу, от которой до сих пор не оправился. Что из того, что я кричала, он услышал, не знаю. Во всяком случае, о подробностях он допытывался с большим интересом. Я старалась удовлетворить его интерес как можно полнее, поскольку на месте разговор с отцом о сокровищах исключался. Время от времени он снимал очки со слуховым аппаратом и переставал слышать, а снимал он их, потому что не любил. Выкрикивать тайну на всю округу было исключено, поэтому отец должен был все узнать по дороге. Если бы я знала, к чему это приведет, то не произнесла бы ни слова. В волю я вернулась под вечер. На следующий день все опять отправились в поле, а отец на рыбалку. Он мечтал об этом еще с зимы, и не существовало силы, которая бы заставила его отказаться. Люцина даже поддерживала его, надеясь, что он может что-нибудь поймать. С уборкой надо было торопиться, потому что овес начал осыпаться, и даже пшеница созрела. Франек остался последним, он позорил всю деревню, а кроме того, как назло, в этом году засеял больше, чем обычно. По телевизору обещали чудесную погоду, наверняка, того и гляди, пойдут дожди. Мы работали как сумасшедшие, подгоняемые мыслью о колодце, который на этот раз не должен был обмануть наших надежд. Вернулись мы вечером в абсолютном изнеможении. За коровник отправился только Михаил Альшевский, который шесть часов работы провел в музее и держался лучше всех, поскольку там от него никто не требовал слишком больших физических усилий. Из-за коровника он вернулся очень возбужденным. «Идите, посмотрите!» — позвал он нас страшным шепотом. «Он раскопал колодец под дубом! Наполовину!» Все как один бросили свои дела и помчались за ним, Сообщив ужасное известие, он тут же умчался обратно. Тереза выскочила из ванны. Мокрые Марка и Ендрак оставили кран во дворе. Моя мамуся помчалась с огромным кухонным ножом, которым резала бекон для яичницы. Отец бежал последним. Он один спрашивал, что случилось, поскольку зловещего шепота Михала не услышал. Третий колодец был частично раскопан. Он достиг глубины полутора метров, рядом лежала куча выбранных из колодца камней. Внутри стояла лестница, рядом лежала плетеная корзина с веревкой, привязанной за ручку. «Ну, знаете!» — сказала Тереза с обидой и испугом. «Это наглость! Он даже не скрывается и все оставил! Что за свинья?» Франок с недоумением разглядывал орудия труда. «Наша лестница!» — сказал он. — И наша корзина. — Не верю! — выкрикнула Люцина. — Не такой он идиот, чтобы среди бела дня. Это был кто-то другой. — Немного работы он за нас сделал, — неуверенно сказала тетя Яде. — Ага! — со скрываемым удовлетворением ответил Ендрек. — Хорошо поработал. — В чем дело? — спросил отец. — Больше я не успел, но завтра продолжу. На мгновение воцарилась тишина. Все ошеломленно смотрели на отца, который заглянул в колодец. — Чем глубже, тем труднее, — озабоченно объяснил он. — За один день я не справлюсь, но послезавтра закончу. — Спросите, о чем он? У меня сил нет. — слабо прошептала моя мамуся. — Папа, это ты копал! Громко крикнула я. «Конечно я!» — ответил отец. «Больше никого не было!» У меня отнялась речь. Марк и Люцина смотрели на меня голодными взглядами. Отец сиял удовлетворением. «Ты же пошел на рыбалку!» — простонала Тереза. «Как ты мог одновременно рыбачить и копать?» «Что?» — спросил отец. Тереза набрала воздуха. «Ты же пошел на рыбалку!» — страшно зарычала она. «Да, я был на рыбалке, но клёва не было. Сегодня для рыбалки день неподходящий. Я вернулся и подумал, что смогу вам немного помочь». К моей мамусе вдруг вернулись силы. «Так почему ты не пришел на поле?» «Помогать надо было там! А я знаю, где это! А здесь я знаю, это надо выкопать!» «Что ты наговорила отцу?» — набросилась на меня Люцина. «Богом клянусь, ничего!» — поклялась я. «То есть то, что надо! Я говорила, что этого трогать нельзя, но он мог не расслышать! Я вообще не знаю, чего он слышал, а чего нет!» «Боже мой!» «Что же делать?» — застонал Михал, заламывая руки. Франок задумчиво чесал голову, склонившись над колодцем. Моя мамуся при помощи Терезы воспитывала отца. «Кто тебя просил раскапывать колодец? Что тебе в голову стукнуло? Это мы раскапываем колодцы, а не ты!» «Если бы я знал, что это вам так нравится!» — оправдывался отец — «Надо было мне сказать». «Нет, я больше не могу», — застонала Тереза и схватилась за голову. Люцина начала хихикать. Тетя Ядя попробовала сгладить напряжение, отметив тот факт, что отца бандит не убил. Михал спустился в колодец и ощупывал камни под ногами. Марк тяжело вздохнул. «Дурацкое положение», — озабоченно произнес он. «Все устали». «Надо бы это сторожить!» «Зачем?» — сердито возмутилась Тереза. «Самое большее, что он может сделать, придет и засыплет. И пусть засыпает, раскопаем обратно. Мой Шурин любит поработать!» Марок покачал головой. «Хуже. На этот раз он может не засыпать, а привести помощника и докопаться до дна. Одной ночи может хватить». «Упаси Бог!» выкрикнул Михал, поднимаясь в колодце. «Ты что-нибудь знаешь?» неуверенно спросила я. «У меня есть подозрение. Мы и сами можем это завалить, но жаль тратить силы. Раскопаем до конца», предложила моя мамуся. «Чтобы ему было легче? А кто копать будет? Я не смогу. А если мы что-нибудь найдем, придется охранять, до утра мы не успеем. А как же уборка?» еще два дня и мы бы закончили грустно вставил Франк. михаил альшевский высунул из колодца голову и плечи я могу посторожить решительно сказал он я устал меньше всех как нам стало ясно его достаточно просто вспугнуть и он ничего не сделает в этом же все дело вы знаете что это опасно заботливо поинтересовался Марк. конечно знаю то есть смотря что я не буду к нему приближаться «Где-нибудь спрячусь и в случае чего подниму шум. Кроме того, я возьму что-нибудь для защиты». Приближалась ночь. Работа на уборке отразилась и на наших умственных способностях. Решили, что Михал затаится среди камней у колодца, постарается не спать, а, заметив преступника, с криком «выскочит» и убежит. Пробуждение всей семьи вынудит врага отступить, чего нам будет вполне достаточно, а завтра мы примем решение о дальнейших действиях. Выход понравился всем. Марек после раздумий разрешил мне подключиться к действию. Было ясно, что я пойду спать последней, поэтому мне предстояло продержаться до одиннадцати. «В одиннадцать ты меня разбудишь», — попросил Марек. «Михал будет сидеть у колодца, а я пройдусь по окрестностям. Так будет безопаснее». «Но он может убить вас», — запротестовал Михал. «Скорее всего, нет. Для начала он попробует убить вас». «Я знаю, что делаю, мне ничто не угрожает. Вы должны спрятаться как можно раньше. И возьмите с собой что-нибудь поесть», — посоветовала я. «Я думаю, что сейчас вы ужинать не сможете».